Через три года в их семье родилась крохотная дочка. В ней все было прекрасно, и без ротик, и лысая макушка, и кривые ножки. Иван просто млела такой красоты. Но эпицентром красоты, можно сказать, ее апофеозом была родинка на пятке. Точная копия отметины, которую природа наградила Ивана. И когда маленькая Наденька тянула ножку в рот, Чтобы пососать большой палец, родинка выставлялась на всеобщее обозрение. В эти моменты Ивана переполняла нежность и гордость, что дочка точно его. Все-таки история с Федором, хоть и затерялась в прошлом, но оставила в душе язвочку, которую время не лечила, а только забрасывала хламом новых событий. Вроде забылась, а нет, нет и царапнет. Иван терся носом об эту родинку, чтобы лишний раз порадоваться, что это не присохшая грязь, не прилипшая соринка, а самая настоящая родинка. Как у него, и, может, даже как у его отца. Хотя откуда была взяться грязи на розовой пяточке? Вера оказалась чукнутой мамашкой, просто рухнувшей в материнство. Она служила дочке, как фанатик своему божеству. Вера жила в ритме Наденькиного дня. Ночью баюкала, нарезая круги по комнате, а днем билась от недосыпа об косяки. Иван с утра уходил на службу, поэтому он подключался к ночным вахтам только в крайних случаях, когда зубки или газики делали Наденьку особенно беспокойной. А так Вера сама управлялась, засыпая днем, едва ли не стоя. И ела, ела, ела, чтобы было молоко. и чтобы оно было жирное, чтобы Наденька хорошо набирала вес. Наденька с поставленной задачей справлялась, но особенно хорошо набирала вес Вера. Ее тело стало, как взбитая перина. Мягкая и объемная, халаты, в которых Вера ходила по дому, миролюбивые вмещали в себя ее телеса, лишь укорачивая день ото дня концы пояса. Иван старался не вспоминать прошлое, но иногда в голову лезла. Да, сейчас ей бы руль Джульетты не дали, только кормилицы. Но самое неприятное то, что Вера в своем материнстве дошла до полного единения с дочкой. Ее жизненный мир схлопнулся до горшков и пеленок. Иногда Ивану казалось, что жена по уму сравнялась с Наденькой. У них было словно одно сознание на двоих. Вера чувствовала Надю как второе «я». Она безошибочно угадывала, когда Наде нужен косой заяц, а когда кукла. А муж вечно путал и протягивал не то. Иван приходил с работы и спрашивал. «Как вы тут?» «Прекрасно! Закрой глаза! Сюрприз!» Иван закрывал глаза, но лучше было заткнуть нос. Ему под нос совали горшок. «Что это?» «Это Наденька!» Сама на горшок сходила, представляешь? Я, главное, отвлеклась, на кухню отошла, а тут такое, господи, как обидно, что своими глазами не увидела. Вера страдала так, словно пропустила солнечное затмение, которое случается раз в сто лет. Впрочем, затмение, наводнение, извержение вулкана – все это мелко по сравнению с тем, что Наденька сама взгромоздилась на горшок. Иван понимал, что ему повезло с женой, что она прекрасная мать и что его располневшую жену никто не уведет. Не родился еще такой мужчина, который соблазнит женщину, чей взгляд прикован к детскому горшку. Все к лучшему. Он сам давно порвал с Тамарой, сразу после недоразумения с ананасом. Обходил склад по выгнутой дуге. По этой же дуге его настигали известия, что на склад завозили то манговый сок, то бананы. Он игнорировал эти позывные. Выходило, что теперь они с Верой идеальная супружеская пара, верная друг другу и преданная дочке. Но как-то кисло было Ивану от такой правильности. Иногда закрадывалась карамольная мысль, а что хорошего ему от этой верности? Толстая жена и полное отсутствие мангового сока. А какой он на вкус этот сок? Даже попробовать не успел. На фоне семейной дили прошлой страсти казались ему вовсе не такими уж и отвратительными. Да, было дело. Вера водила шуру с Федором. Зато как он ее ревновал тогда, как било сердце, когда на роль Джульетты учила, обернувшись за навеской. Как он хотел ее вместо занавески щедрой покрыть, чтобы с ног до головы, чтоб только его было. И вот она его, без щедры и без занавески, в безразмерном халате с мокрыми пятнами на груди, потому что молоко просачивалось сквозь любые припоны. Это, конечно, хорошо, что у дочки полноценное питание. Но как-то неприятно смотреть на эти мокрые разводы, и подленько так в памяти всплывает слово «вымя». Неправильное слово, грубое, но липкое. Иван стыдился таких мыслей, конечно, но избавиться от них не мог. И опять выходило, что нет ему покоя.